Глава седьмая. Высокие стены Айля. Саймон сидел у стрельчатого окна спиной ко всем находившимся в комнате, но отчетливо слышал все происходящее за его спиной. Рысье шаги Корриса, рапорты воинов и короткие приказания, приход и уход офицеров. Они по-прежнему находились в самом сердце карса И это было величайшей глупостью, но убедить в этом капитана было невозможно. Коррес был в таком состоянии, что мог бы сейчас разнести цитадель по кирпичику, если бы это приблизило его к цели, к которой он столь отчаянно стремился. Мог ли он винить кориса за то, что тот думал лишь об одной единственной женщине, И эта навязчивая мысль грозила погубить их общее дело? Объективно говоря, да. Полгода назад Саймон не понял бы той муки, той пытки, которая терзала Корреса, но с тех пор, как он, Саймон, и сам попал во власть того же дьявола. И хотя он не метался, как Коррес, муки его от этого не были менее горькими. К тому же в их положении все же была некоторая разница – Хорис лишился самого дорогого на свете благодаря вражескому вероломству. А Джилит ушла от Саймона по доброй воле. Ушла и не вернулась. Быть может, когда она ощутила, что прежняя сила осталась в ней, она поняла, аж как дорого было ей все то, чем она пожертвовала ради их любви. И теперь она просто не в силах навсегда расстаться с этим. Саймон сделал над собой усилие, чтобы отогнать мысль о от Джолиде и вернуться к событиям, столь важным для дел Экскарпа, к смерти Ивьяна, к тому, что они захватили цитадель Карфя и исчезновение Лойс, тайну, которую не мог раскрыть ни один из захваченных пленных. Эсткарп и Карс. Вот... Две самые важные проблемы в настоящее время, но Коррис не способен трезво мыслить в таком ужасном состоянии. Саймон отошел от окна, шагнул к нетерпеливо шагающему по комнате Коррису и крепко схватил его за руку. Ее здесь нет, значит, нам следует искать ее в другом месте. Но мы ни в коем случае не должны терять голову. Саймон говорил таким резким тоном намеренно, рассчитывая, что это приведет Корриса в чувство, как пощечина действует на человека, впавшего в истерику. Коррис сощурился, сбросил руку Саймона торопливым движением плеча, но остановился и стал слушать. «Если она убежала, начал он. Тогда, наверное, кто-нибудь увидел бы ее», — сказал Саймон. Давай лучше подумаем, зачем ее похитили. Мы прибыли сюда и обнаружили, что люди Ивьяна заняты междоусобной резней. Это было сделано, чтобы скрыть какое-то событие. И это могло быть либо смерть Ивьяна, либо еще чем-то. Либо еще чем-то. Услышали они позади мелодичный голос и, обернувшись, увидели волшебницу, прибывшую с пограничниками. Неужели вы не понимаете, милорды, что со смертью герцога Эвьяна и его супруга-герцогиня становится полновластной госпожой Карса и Карстена? Особенно если учесть, что Лойс принадлежит к старинной аристократии, ее притязания никто не станет оспаривать. Они воспользуются ей, чтобы превратить ее в послушную пешку, прикрыть ею свои действия, свою пешку. силу все это было сделано с особой целью но вот что это за цели чья именно цель кого не достает среди убитых и пленных лучше бы выяснить никто убит и почему а кто исчез кто скрылся и по какой причине саймон кивнул Вполне основательная причина привести Лойс в Карс утвердить в качестве герцогини супруги герцога Ивьяна, следовательно, его наследницы, причем Ивьян, вероятно, знал только часть плана и был полностью уверен, что действует по собственной воле. А потом, избавившись от Ивьяна, воспользоваться Лойс как марионеткой, чтобы прикрыть установление в Карсе другой власти. Но у кого из властителей мог оказаться столь изощренный ум, столь совершенная и могущественная организация, чтобы осуществить такой план? Как было известно разведке пограничников, а это была очень серьезная организация, Саймон знал это наверняка. Никто из глав 5-6 самых могущественных фамилий не обладал ни мужеством, ни энергией необходимыми людьми для осуществления подобного плана. Да и сам Ивьян никогда бы не доверился никому из представителей старинной знати, чтобы так или иначе допустить их в эту крепость, где они должны были действовать совершенно свободно. Саймон так и сказал волшебнице. «Фальк был не просто Фальком», — ответила та. «И здесь тоже могут найтись такие, которые на самом деле окажутся не теми, кем они выглядят». «Колдер!» Корис ударил кулаком по ладони другой в руки. «Повсюду Колдер!» «Да, устала сказал Саймон. «Ведь мы не могли надеяться, что они откажутся от борьбы, потерпев поражение под Сипаром, не так ли?» «Разве мы не знали давным-давно то, что главная слабость Колдера — отсутствие достаточной мощной армии? Вполне вероятно, что после сражения при Горме, когда мы сильно потрепали их, они больше не могут полагаться на силу своего оружия, и поэтому решили компенсировать количество возможным качеством Подбирает себе в помощники, пусть невольных людей, занимающих ключевые посты. И среди них есть женщины, перебил его корис. Мы ведь здесь до сих пор не видели ту, которую непременно должны были встретить. Алдис. Волшебница нахмурилась. Алдис ведь откликнулась на наше послание в битве духов перед атакой на гору. Возможно, после этого в Карсе ей не было места. Есть лишь один способ выяснить это. Саймон торопливо подошел к столу, за которым сидел Ингвальд. записывая последние данные на портативной фотомашине, оставленной Сокольничами, усовершенствованный вариант аппарата, который Сокольничами снабжали своих разведчиков-птиц. «Что говорят здесь о леди Алдис?» — поинтересовалась волшебница. «Очень мало!» — едва улыбнулся Энгольд. Он пояснил. Три раза приказания, заставляющие этих волков цепиться в друг к другу, исходили от леди. Поскольку, как им было известно, находилась в тесной близости с Ивьяном, то слова ее принимали за чистую монету. И какая бы там ни плелась сеть, она к этому наверняка приложила руку. И весьма основательно. Волшебница подошла на середину комнаты и тихонько потерла в ладонях драгоценный камень. Символ своего дара. «Я хочу взглянуть на комнату этой женщины. Скорее!» Сказала она коротко. Они пошли все вместе, волшебница Саймон Коррис и Ингольд. Роскошные апартменты выходили в тот же зал, что и покои, где они нашли умирающего Яна. В дальнем конце комнаты высокие окна выходили на большой балкон. Свежий ветерок шевелил полог кровати и играл кончиком, кружевного шарфа, свисавшего из ящика комода. Резкий запах мускуса наполнял комнату. Саймон устал от него дурный, и он подошел к открытому окну. Волшебница, по-прежнему крепко сжимая в ладонях волшебный камень, прошлась по комнате, держа перед собой руки на уровне груди. Саймон не догадывался, что именно она делает, но понимал, что все это серьезно и важно. Волшебница провела руками по воздуху над кроватью, над обоями, комодами, над туалетным столиком с целым набором коробочек и чаш, вырезанных из драгоценных камней. Где-то на полпути руки волшебницы вдруг замерли в своем плавном движении и беспомощно упали, словно ударившись. обо что-то невидимое Саймону. Она обернулась к мужчинам. Здесь находится какой-то талисман, символ силы, которым пользовались много раз. Но сила эта не наша. колдер она с отвращением сплюнула. Это связано с превращением. Изменение облика? Воскликнул Кори. Значит, та, которую принимали за Алдис, вовсе не была ею? «Не совсем так, лорды. Начала была волшебница, качая головой. Это не изменение облика, к которому мы так давно прибегаем. Это внутреннее превращение, а не внешнее. Разве не вы сказали мне, что Фальк не был прежним Фальком, хотя и не был полностью одержимым? Ведь он вел себя в битве совсем иначе, чем раньше». Он не стал сражаться вместе со своими войнами до конца, а сделал попытку скрыться, поэтому же предпочел разбиться насмерть, чтобы утаить от нас то, что было его частью. И точно так же обстоит дело с этой женщиной, ибо я твердо уверен в том, что у нее внутри также находится нечто, принадлежащее Колдорам. колдер. Процедил сквозь зубы Корис Потом глаза его широко открылись И он повторил на этот раз совершенно другим тоном Колдер Что? Начал было Саймон, но Корис перебил его Где же находится последняя твердыня этих проклятых похитителей? Айль, говорю вам та, которая была когда-то леди Алди, сейчас похитила Лойс и они отправились в Аэль. Это всего лишь догадки, возразил Самон. К тому же, даже если ты и прав, Аэль очень далеко отсюда. И мы еще вполне можем догнать их. А мысленно добавил. Любой повод хорош, если он только уведет тебя наконец из Карса. пока все не погибли. Айль, волшебница, задумалась. Саймон молча ожидал ее решения. Волшебница и Скарпа были отличными стратегами. И если она внесет какое-то предложение, то, безусловно, это стоит выслушать. Но она молчала. Саймон знал, что задавать вопросы в таких ситуациях совершенно бесполезно. В том, что Корис, возможно, прав, они убедились еще до наступления ночи. Не желая оставаться в карсе, рейдеры отступили к стоявшим в гавани кораблям, которые должны были увезти их на запад. Угрюмые матросы молча повиновались распоряжением капитанов Салкаров. Работая под наблюдением охраны, солдат из искарпа Ингвальд Одним из последних поднялся на палубу торгового судна и присоединился к Саймону, который молча наблюдал за набережной, где бушевал ветер, вызванный волшебницей, чтобы помочь их отплыть ее. «Мы оставляем позади себя бурлящий котел», — сказал пограничник. «Ты ведь сам из Карстена, так, может быть, тебе все же хочется остаться в этом котле?» — спросил Саймон. Ингвальд рассмеялся неприятным резким смехом. Когда убийцы Ивьяна подожгли мой дом и застрелили отца и брата, я поклялся, что эта земля больше не моя. Мы ведь не новое поколение Карсии, поэтому нам всем лучше присоединиться к тем потомкам древней расы, которые живут в Эскарпе. Мы с ними одной крови. Нет ж, пусть в этом котле варится теперь тот, кто сам... желает. Я присоединяюсь к властительницам, они считают, что эскарпу не нужно ни чужих стран, ни чужих народов, над которыми можно властвовать. Посмотри сам, разве ты стремишься сделать карс вашим? Ведь тогда нам пришлось бы организовывать не меньше сотни очагов восстания пожаров по всей границе герстокства. А при этом нам пришлось бы сильно ослабить наше северное укрепление. А Лизон только этого и ждет. Мы избавили этот город от Ивьяна, сильного правителя, который удерживал в повиновении многих врагов. Зато теперь начнется грызня между шестью береговыми правителями за власть. Они будут заняты этим слишком важным для них делом. И перестанут быть нам угрозой на севере. Так что анархия сослужит нам службу даже лучше, чем временная оккупация. Лорд! Саймон обернулся на зов капитана Салкара. У меня тут есть один матрос, он кое-что знает. Возможно, его история представит для вас интерес. Он потолкнул мужчину в грубой запачканной матросской робе Который быстро преклонил колено перед победителями Евьяна Ну, спросил Саймон Вот как был дел лорд Эта самая шхуна, она стояла в доке два дня Может, больше Но команда велась я очень странно Никто не сходил на берег И груза они тоже не разгружали Да и посадки не видно было Ну, чтобы она гружная была Ну вот, мы и стали приглядываться к этой посудине, уж больно чудным она нам все это, ну, показалось. Но мы с приятелем так ничего и не заметили. Ничегошеньки. Когда в городе началась драка, только тогда она там и объявилась. Матросы взяли за весла и стали грести ну так же поступили другие суда. Так что мы не удивились. Только остальные-то суда так отплыли. А вот эта посудина не отплывала. Саймон пока не видел причины, зачем ему выслушать этот рассказ, но вполне доверяя опыту капитана, решил дослушать до конца. Они не только поднялись вверх по течению реки. Матрос кивнул на устье реки, почтительно не отрывая глаз от палубы. Там они оставили свои весла и стали ждать. И тут появился этот челнок. Он просто плыл вверх по течению, словно оторвался где-то на реке от Иези. Вот тогда они снова заработали веслами и подплыли к челноку, загородив его от наших глаз. А после снова быстро заработали веслами и стали спускаться вниз по течению, а челнок куда-то... исчез они кого-то подбирали с челнока довольно уверенно сказал инглайт по видимому так согласился саймон но только кого именно кто-то из своих офицеров ты никого не заметил в этом человеке вмешался в разговор капитан салкар вот в этом ты вся штука лорд — проговорил матрос. — Там никого не было. Нас, конечно, не было подзорной линзы, да только мы ясно разглядели, что там валялась тростниковая циновка, и все. Никто там не креб, и вообще никого не было. Если же там кто и был, то лежал однее под этой самой циновкой. — Может быть, это какой-нибудь раненый? — вслух подумал Энгвальд. Или кто-то спрятался, значит, судно потом пошло вниз, по течению, к берегу. Да, лорд. И шло оно тоже как-то странно. вообще там сидели ребята на веслах, но, понимаешь, только они словно притворялись и не гребли по-настоящему. Словно бы подкилем у них такое сильное течение, что оно само их несет. И грести им надо. Вообще-то там и на самом деле есть течение, Но совсем не такое сильное. Обязательно надо налегать изо всех сил на веслы, Если нет попутного ветра, и хочется идти быстро. А именно так и было. Безветренно. Но шли они очень быстро. Капитан бросил носами на взгляд поверх. склоненной головы матросу. «Я не знаю других способов передвижения по реке, кроме попутного ветра и весел. Если корабль движется как-то иначе, то мне никогда не доводилось видеть такие суда. Не мне, ни моим собратьям. Нам известны только ветер и весла, а все остальное — волшебство». «Но только известной Скарпу!» — ответил Саймон. «Капитан, дайте сигнал судну с Сенышаля. Затем переправьте меня туда вместе с этим человеком!» «Ну, капитан Осберг!» — обратился Корис к командующему флота Салкаров, выслушав историю, рассказанную моряком. «Как по-вашему, все это почерпнутое из бочонка с вином, или же это... Правда?» Нам неизвестны такие суда, что описывает этот человек, но я верю, что он его видел Ведь существуют же суда, принадлежащие не нам Это не была подводная лодка, спросил Саймон По-видимому, нет, раз они скопировали внешний вид наших судов Во всяком случае, они сделали все, чтобы их не опознали, эти колдеры. И если бы не то, что на берегу поднялась суматоха и появились наши люди, они бы себя ничем не выдали. Только когда им стала грозить опасность, они решили пренебречь безопасностью и выдать себя, чтобы использовать преимущество во времени. Коррес подбросил в руке... Топор вольта Вниз по реке к морю, а потом и Вайль. Он уже принял решение. Осберег, приготовьте нам самый быстроходный корабль. Посадите на весла, если потребуется наших людей. Мы отплываем. Если только это судно и в самом деле идет туда, куда они думают, что оно их здорово опередило. К вечеру, когда поднявшийся вечер наполнил паруса, Озберег дал сигнал к отправлению. Шхуна помчалась под ветром вперед с такой скоростью, что не надо было налегать на весла. Позади на берег высаживались те, кто участвовал в налете на Карс. Они отправлялись с границы. Только судно Озберега и еще два других выбранных для сопровождения, продолжали свой путь по реке. Саймон поспал несколько часов, завернувшись в плащ, все еще не сняв кольчуге фалька. Они снова обрели свой привычный облик, но одежды и оружие у них оставались прежними. Спал он беспокойно, его терзали сновидения, и каждый раз он просыпался не в силах, Связать канву сна воедино и мучаясь от мысли, что это очень важно. Наконец он окончательно проснулся, лежал без сна, разглядывал звезды и прислушиваясь к свисту ветра. На расстоянии вытянутой руки от него лежал Коррис, и Саймон надеялся, что усталость сморилась Анышаля, и, и он забылся сном. «Айли Колдор». Теперь уже никаких сил не хватит удержать Корриса от нападения на Айль. Разве только заковать в цепи. Да, они должны взять Айль, но разве уж много месяцев до этого они не пытались разгрызть этот орешек? Они победили в битве при Горме только потому, что по воле случая Саймон оказался там пленником и смог выведать уязвимые места в броне колдера. Но ведь тогда колдер относились к противнику со слишком большим пренебрежением, тем самым подставляя себя под удар. А поражение под Сипаром наверняка послужило им хорошим уроком. Взять хотя бы то, что теперь Айл окружен невидимым барьером на море и на суше, и этот барьер не в состоянии преодолеть ни одна сила, даже сила волшебниц. В течение уже многих месяцев Аль остается совершенно недоступным, огражденным от внешнего мира. Если оттуда появляются солдаты, если они туда возвращаются, то только морем. И притом не по поверхности, а под водой. Корабли Колдора, субмарины, подобные тем, которые они захватили в Горме, но... На Саймона вновь нахлынули сомнения, как и много месяцев назад, когда он стоял перед советом властительниц и рассказывал им свои мнения. Нужно оставить все захваченное у врагов в горме так, как есть. Приказ ни к чему не прикасаться, чтобы не рисковать, ведь во всем может таиться опасность, о которой они и представления не имеют. Был ли он тогда прав? Теперь он сомневался в этом. Но все же внутренний голос говорил ему, что он не заблуждался тогда и что воспользоваться оружием колдера так или иначе оказаться во власти врагов. Саймону было известно, что волшебницы неторопливо и внимательно изучали находки, сделанные в Горне. Но знал он и то, что их сила была барьером между ними и могуществом колдеров, которые те не могли преодолеть. Но отдавать эти машины в руки простых воинов, и все же сейчас им совершенно необходимо найти способ проникнуть в Айль, Саймон и раньше думал об этом, но никогда даже с Джелит не надеялся этими своими словами и мыслями. Саймон и раньше думал об этом, но никогда даже с Джелит не делился этими своими мыслями. Очень возможно, что только он, Саймон, в состоянии пробить брешь в броне колдеров, как это однажды уже случилось, и не с помощью субмарины ибо таких знаний у него не было. Они до сих пор не узнали, какая же сила движет эти суда, если только немысленная энергия командира колдера, который умер вслед за своими воинами, не сняв с головы металлический шлем. Нет, Саймон может ворваться в Эйль не морем, а только по воздуху, ибо те летательные аппараты, которые рядами стояли на крыше возвышавшейся над ныне покинутым Сипаром, вполне могут быть ключом к Айлю. Но посвятить в это корице сейчас было бы величайшей глупостью.